Глава 20. Зло на горе Эфир. Я на навскидку посчитал рейд, а потом переспросил у Мираж. «А сколько нас? Кажется, тут полторы сотни». Кинжальщица кивнула. «Да, где-то 150. Аргентум и Ангел тут не полностью, зато Гидра вся как есть». Она засмеялась. «Почти 40 человек». Я только покачал головой. Впервые я участвую в таком большом походе, и это даже было немного волнительно. Зато в такой толпе наш маршрут оказался не таким уж страшным. Пробафанные по самое горло всякими усилениями, мы словно карательный отряд продвигались к вершине горы, вычищая по пути все гнездовья и лёжки зомбаков. Выскакивающие из тумана тени магии и стрелки вообще стали нас порзбивать, кто быстрее среагирует. Но потом к уже знакомым нам призрачным проклятиям Добавились новые прыгуны, более опасные и резвые. Ими оказались существа, так напоминающие мне гули из старой компьютерной игрушки. Молниеносный упырь, 70-й уровень. Впрочем, винтик со мной заспорил. Тогда уж горлом извластели на колец, только клыкастый, кактистый и мертвый настолько, что ребра видно. Вы в глаза долбитесь, по-моему, в разговор вдруг влез Кракин. Халву помните, игруха прикольная. Так вот там такие носились. «Держи, Апатамкин!» Винтик разлепил одного такого упыря в упор, когда тот пролетел над всем отрядом и упал прямо на нас. Уродливый вордалак затих под нашими ногами, и к нему сразу кинулись несколько магов, чтобы разобрать на лут. Я с интересом на них посмотрел, и один заметил мой взгляд. Он сказал с усмешкой, «Алхимия она такая, с него элитное зелье вампиризма сделать можно, ни один баф рядом не стоит». Мы, как могли, коротали скучное время между редкими нападениями, пока поднимались вверх. То спорили, на кого похожи новые мобы, то спорили, кто из них сильнее. Мы прошли через тот поселок, где встретили в прошлый раз быков и призрака Авдала. Только не свернули тем путем, как тогда с призраком охотника, а прошли прямо по широкой тропе, которая потихоньку поднималась вдоль склона. Впрочем, у горы Фирн был заготовлен свой симметричный ответ. Насколько я понял, от величины отряда зависела и реакция местной зомби-фауны. Через некоторое время количество выпрыгивающих из тумана гулей-вордалаков увеличилось, и с цели пришлось перегруппировать отряды, когда пару магов чуть не утащили, а одного хилера все-таки завалили. Более бронированные теперь составляли кольцо вокруг тряпочных классов. Все вроде бы стало хорошо, но сразу же добавилась новая напасть. И завизжала Эльфика, целитель из Аргентума, когда ее затянуло по колени в землю. Из грунта показались когтистые руки, так нескромно ее лапающие за все места, которые прикрывала только бикини и легкая полупрозрачная мантия. Несколько воинов сразу подскочили и стали рубить конечности озабоченных мертвецов. Потом мечами глубоко пропахали землю, нанося окончательный урон. Эльфику вытянули, и она возмущенно стала исцелять себя. Наше продвижение к вершине замедлилось. Мы с моей боевой тройкой шли позади отряда, замыкая его. «Теперь ты представляешь, что тут было?» — усмехнулся Кракен. «Когда ты нас вытягивал с первого храма». Прямо перед ним зомби чего-то напутал и вытащил из земли не руки, а свою голову, клацая слюнявыми челюстями. Рыцарь разбежался и стальным сапогом пнул башку так, что она улетела далеко вперед и заехала по шлему гному Тарета". Тот только поправился и вскинул голову, подозрительно глядя на небо. Мы все тихо засмеялись, а Кракен довершил начатое, воткнув меч в землю. «Только тогда их все равно лезло больше, как мне кажется», — сказала Мираж. «Или это мне так страшно было?» Неожиданно отряд вышел к цели. Вокруг стелился плотный туман. Мы шли по скалистому пустырю, на котором со всех сторон торчали острые каменные зубья, некоторые даже метра три высотой. Прямо перед нами возвышалась огромная отвесная скала, на вершине которой показался первый храм. Мы смотрели как раз на заднюю стену развалин. «Э, вот же хрень!» — возмутился Кракен. «Так мы с другой стороны зашли!» Он указал пальцем вверх на обрыв. «Вон там же, в прошлый раз отбивались. Тут не так высоко лететь-то!» «Ага, только насадиться можно на каменную пику!» — усмехнулся Винтик. «В тумане ты фиг увидишь, куда прыгать!» Когда мы подошли к скале, то увидели в ней зев пещеры. Вход был высоким, но узким, и светился недобрым зеленым светом. Сцила остановила отряды. Все начали хилиться, обновлять бафы и отпаиваться алхимией. «Жалкие смертные!» — послышался крик сверху. «Как вы посмели!» Мы подняли головы и посмотрели на фигуру, стоящую у храма над обрывом. «Унва Тайн, пророк темной ереси!» Наш старый знакомый стоял над обрывом, раскинув руки и смотрел на толпу игроков с нескрываемой ненавистью. «Остановитесь, и я дарую вам прощения. Вы сможете послужить истинному владыке в моей армии». Мы постояли так несколько секунд, задрав головы, а потом кто-то из толпы крикнул. «Пошел нахрен!» Сцилла скомандовала двигаться вперед, и в этот момент Тунва завопил, сотрясая все вокруг резонирующим визгом и бросился со скалы вниз. Он падал прямо на нас, разведя руки, как птица. Винтик вскинул ружье и весело бросил. «А это ведь, кажись, прыжок, Веры!» Половина отряда засмеялась, а потом все разразились залпами, когда Унва почти долетел до нас. В этот же момент его фигура взорвалась и распухла огромным черным облаком, нависшим над отрядом. В этой туче словно мелькали зеленые молнии, и сцела быстро стала перегруппировывать отряд. «Заходим, заходим!» Туча растаяла, словно и не было следа. Нам оставалось только пожать плечами и зайти в пещеру. «А король-то голый, как говорится», — сказала Мираж. «Только напугал. Мы как раз толпились перед входом, сортируясь, чтобы заходить, как сзади отряда раздались крики, которые сразу же оборвались. Пара магов висели тряпками на огромной стреле, воткнувшейся в землю. Что за хрень?» сцила моментально оказалась в задних рядах и стала вытаскивать сюда танков. Щиты быстро! Там, откуда мы пришли из тумана, стала выплывать фигура. Мы круглыми глазами посмотрели на статус неожиданного гостя. Оскверненный Авдал, мастер охотничьего ремесла, 70-й уровень. Вот только теперь он был в пять метров ростом, а его лук и стрелы тоже, соответственно, увеличились. У него уровень появился! прошептал Мираж. Ага, кивнул я. Теперь я так понял, с ним можно сразиться. Сражение с Авдалом стало поистине эпическим. Он выпускал не по одной стреле, а сразу по три. Приходилось защищать едва ли не каждого мага или хилера, так метко бил этот призрак. Никто не побежал агрить или контролить охотника, он не давал к себе подойти, поэтому танки в основном пытались защитить и накрыть отряды от стрел. Но маги хорошо вливали урон в босса, и через некоторое время оказалось, что Авдал не так уж страшен, пока он не пришел в ярость. Из тумана вдруг стали выскакивать призрачные звери. Медведи, волки, кабаны, все с зелеными глазами. Они бросились на щиты танков, пытаясь выцепить мага или хиллера. Вот тут нашим рыцарям пришлось несладко. «Вы нанесли 4001 урона оскверненному медведю 68 уровня». Я едва успел вернуться, когда призрачная туша влетела в отряд с нашей стороны. Кракен как раз убежал орудовать туда, где активно наседали, и противник не замедлил ударить в новое слабое место. Несмотря на призрачность, от оскверненного медведя игроки разлетались, как кегли. Зверь поднялся на задние лапы, собираясь снести сразу хиллера и мага, которые замерли, пораженные эффектом от его рыка. Я посылал стрелы одна за другой, но половина из них пролетала сквозь тело. Призрак очень умело пользовался своими способностями. И в этот момент из-за моей спины с ребом вылетела мерцающая зеленая туша и ударила в грудь медведю-призраку, отправив того в полет на несколько метров. — Охренеть, у него силище! — завопил винтик. — Вы видали? — Что с твоей мишкой округлила глаза Мираж? Я тоже, открыв рот, смотрел на Рузика. Зеленые глаза, такое же светящееся кислотой дыхание мерцающие искры по всей шкуре, Рузик будто вырос в полтора раза, на загривке его шерсть превратилась в острые шипы, когти и зубы, все стало больше. И мощный ошейник на шее с острыми изумрудными шипами, по которым катались зеленые блики. Рузик проревел чудовищным басом и ринулся дальше крошить призрачных зверей, снося им головы сокрушительными ударами. «Не, вы видели, что творит?» «Фарш!» — Винтик кричал, потрясая ружьем, а потом посмотрел на наши лица и слегка скуксился. «Хотя да, вы правы. Конечно, его надо лечить и все такое». Завалить мега Авдала было непросто, но все-таки спустя 10 минут призрачная фигура охотника, захохотав адским смехом, растворилась в тумане. Пустырь был утыкан его громадными стрелами, на некоторых еще болтались некоторые везунчики. Спустя несколько секунд снаряды босса тоже стали исчезать. «Что-то мне подсказывает, что мы еще с ним встретимся», — проворчала Сыла, глядя на то, как лекари поднимают павших игроков. Она оценивающе посмотрела на обновленного Рузика, а потом толкнула локтем лидера Гидры. «Вот реально, Святоша, меня в последнее время удивляет. Где ты набираешь такой народ? Откуда они вечно выискивают новые плюхи?» Вестник усмехнулся. «Тут я фиг знает», — он кивнул на меня. «Это вот у него надо спрашивать. Как появился, так все перевернул вверх дном». Я скромно махнул в ответ, а Сцилла скомандовала всем следовать в пещеру. Пройдя через узкий проход, мы оказались в довольно широком коридоре, который спиралью постепенно углублялся вниз. Сначала нас окружали просто серые каменные стены пещеры, увешанные сталактитами. Но когда мы спустились, то оказались уже в огромном, невероятных размеров подземелье. Тут текли реки, зеленые лавы, через которые приходилось прыгать по камням. «Почему зеленый, — Почему зеленая это? — удивился Винтик. — Это же лава! — Видимо, это та самая темная ересь, все здесь пропитала, — сказала Мираж. — А вот прыгать по камням оказалось не так уж и безопасно. Из этой самой лавы стали выскакивать визжащие упыри, сбивающие игроков, а падение в раскаленные потоки приводило к быстрой смерти. Только танки со своими резистами и бафами на огнеупорность могли встать и добрести до берега, поддерживаемые хилерами. Каждый такой переход превратился в испытание. Лучники и маги ждали на пределе реакции, когда вылетит птичка, а каждую тряпку сопровождал танк, чтобы, если что, хотя бы труп дотащить на тот берег. Рузик и тут всех удивил. Измененный питомец Винтика просто запрыгнул в зеленый поток и стал резвиться, расплескивая шипящую и дымящую жидкость во все стороны. Вот на него точная зеленая дрянь никак не действовала. «Офигеть, апгрейд!» — кивал Винтик. «А ты говоришь, не пробуй!» «Ну ты посмотри на него!» — возмутилась Мираж. «Где та няшка?» Это чудовище даже обнять неохота. Обнять? Да он врагов пачками косит. Можно уж обнимашкой-то пожертвовать. Они спорили до покраснения, хотя я понимал обоих. Этот Рузик явно был убернее, но вот прошлый мне больше нравился и был, ну, милее, что ли. Примерно в середине огромной пещеры, когда мы перебрались через очередную реку, мы заметили вдалеке у дальней стены какой-то алтарь. Он был похож на ступенчатую пирамиду, возвышающуюся до потолка, а на самой его вершине что-то светилось. Кто-то там копошился у подножия, но отсюда еще не было видно. Тем более из лавы полезли новые виды зомби. Горящая душа еретика, 70-й уровень. Эти самые души представляли из себя тех же самых зомби, только призрачных и облепленных зеленой лавой. А вот урона они наносили самый, что ни на есть огненный. И самое обидное, что маги огня тут оказались просто бесполезны. Они тыркались своими фаерболами и карающими конфорками, но оказалось, что каждый удар огнем только лечит горящих еретиков. Ладно, хоть выяснили это достаточно быстро. А то, когда маги накрыли толпу почти добитых зомбаков кругом ревущего огня, и те вдруг восстановили здоровье, это оказалось неприятным сюрпризом. Маги холода тут работали по полной, но их было мало. Основная нагрузка легла на плечи обычных персонажей с физическим уроном. То есть и на меня тоже. Я отрывался по полной, раздавая хедшоты. Бой с горящими душами завязался нешуточный. Они все лезли и лезли волнами, наседая на бедных танков и заставляли целителей работать на пределе. Туго нам пришлось, когда из лавовой реки за нашей спиной выползли еще зомби. «Берегись!» — рявкнул Винтик и послал своего Рузика раскидать еретическое подкрепление. Вокруг питомца гнома даже образовалась зона безопасности. Эти зомби Рузику тоже ничего особо сделать не могли, и все на перебой стали нахваливать его. «Охренеть, у тебя медвежи!» — одобрительно кивнул Кракен, которого Рузик спас, вырвав из толпы зомби. «А ты думал!» — гном был явно доволен. Когда мы подошли к алтарю, то смогли рассмотреть, кто его охранял. С десяток жрецов-эльфов в синих мантиях с опущенными капюшонами стояли вокруг, воздев руки к вершине алтаря. Сама пирамида была высотой не меньше пятиэтажки. Между жрецами струилась энергия, которая через их руки уходила к вершине. Там горела яркая золотая звезда, окруженная тонкими лентами зеленого светящегося дыма. — Это как называется? — вдруг сказал Винтик, показывая на пирамиду. — Вот такие сооружения. На языке вертится. — Зикурат! — крикнул кто-то из толпы. «Точно — Точно! — гном щелкнул пальцами. Мы осторожно подошли к жрецам, но те не обращали на нас внимания. Воздух здесь был наполнен еле слышным монотонным бубнением. Служители читали какую-то молитву. Я всмотрелся в их статусы. — Забытый жрец. 70-й уровень. Винтик засмеялся. «Эй, жрецы, вас тут не забыли случаем?» Те не ответили, так и продолжая стоять. «А почему в синих мантиях?» — спросила Мираж. «Это жрецы культа эльфаров, что ли?» Я пожал плечами. «Может быть, это предатели-еретики?» Переодеться просто не успели, сразу за работу принялись. Кинжальщица прыснула от смеха, а Кракен ткнул в меня локтем. Жорж ганкер, попробуй-ка ними одного!» Я вопросительно глянул на Сцилу, которая стояла недалеко от нас, и та внула. Тогда я, зарядив самый мощный скилл для удара в спину, прицелился и выстрелил. — Вы нанесли 7500 урона забытому жрецу 70-го уровня. Критический удар. — Ватная тряпка прошептал я, глядя, как заваливается служитель, оборвав энергосвязь с напарниками. Но только он сначала покосился, а потом вдруг мантия опала, будто под ней ничего не было, и послышался треск осыпавшихся костей. Одна такая крупная, похожая на бедренную, подкатилась к нам. — Эх ты ж! — удивился Кракен. — Там скелеты, что ли? Вдруг точно так же осыпались все жрецы вокруг зикурата заполнив пещеру гулким грохотом. Из одной кучи трепья выкатился белый череп. Подпитка алтаря энергии резко прекратилась, и звезда сверху заморгала, теряя стабильность. «Так вот что значит забытый!» — гаркнул Кракен и заржал. «Фига себе! Повечерили!» Все вокруг засмеялись, стали наперебой шутить насчет жрецов и гадать, сколько сверхурочных часов они тут за тысячу лет наработали. «Вот те раз!» — усмехнулся Винтик, глядя на моргающую звезду на вершине алтаря. «Лукарь, а починить сможешь обратно?» Народ опять засмеялся, но в этот момент пещеру наполнил грохочущий замогильный голос. «Как вы посмели! Преклоните колени!» Над потолком сгустилась знакомая черная туча, потрескивающая зелеными молниями. «О, вернулся!» — прошептал Винтик. «Вот теперь-то мы с ним поиграем!» Туча закрутилась водоворотом и бешеным смерчем спустилась вниз. Едва черная торнадо коснулась пола, как в этом месте возник Унва -тайн», и вся громада облаков сосалась в него. «Глупцы! Неужели вы думали, что способны остановить истинного владыку?» Пророк темной ереси стал намного выше, и у него появился 70-й уровень в статусе. Ну а дальше началась битва. Все те же вылезающие из земли зомби, славовых рек, прибежали горящие души, да еще с потолка начали валиться сталактиты. Я едва успевал кувыркаться, уворачиваясь от падающих обломков, и посылал стрелы направо и налево. Маги воздуха собрали вокруг себя целителей и накрывали их щитами, не спуская глаз с потолка. Танки гоняли всю мелочь, стараясь собирать ее в кучу. Маги огня поливали Унва фаерболами, наконец-то радуясь, что наносят полный урон. Когда мы слили пророку здоровья до опасного минимума, случилась неприятная беда. Босс не только усилил своих приспешников, но и поднял рассыпавшихся жрецов, и те стали поливать магов огня в ответ своими зелеными нюками. А Рузик? А он вдруг встал на сторону врага, и надо было видеть, как побледнел Винтик. Тот никак не мог отозвать обезумевшего Мишку. К счастью, нашлись в Диком Ангеле два друида, которым было не жалко выскакивать из формы и насылать на его питомца сон. «Вот это подстава!» — орал Винтик, со злости выстрелив по пророку, стоявшему вдалеке. «Слышь, козел, это тебе за Рузика!» «Ну что, гноми, лечить будешь?» — весело кричала Мираж, контроля рядом сразу двоих зомбаков. «А то смотри, какой крутой у тебя мишка теперь! Ща задрыхнет босса насмерть!» Винтик только засопел возмущенно в обе дырки и продолжил из двух стволов всаживать дробь в копошащихся вокруг зомби. Его ружье годилось только для ближнего боя, и гном понимал, что пророку глубоко фиолетово на его далекие выстрелы праведного гнева. Рузик сладко посапывал в сторонки и так и проспал до того момента, как Унва Тайн, пообещав поквитаться с неверными, растекся черной тучей. Это облако поднялось и со зловещим хохотом растворилось в воздухе. Тогда Мишка проснулся и, как ни в чем не бывало, подошел к хозяину. — Лукарь, нужна будет твоя помощь! — недовольно проворчал Винтик, потрепав Рузика за ухом. Звезда над алтарем вдруг погасла, и что-то маленькое с металлическим звяканием покатилось вниз по ступенькам Зикурата. Мы все стояли у подножья, и к ногам сцилы упало что-то блестящее и золотого цвета. Орчиха подняла предмет. Я стоял рядом и во все глаза рассматривал в ее руках золотую пирамидку. «Ключ к вратам». «Активирует портал перемещений», задумчиво прочитала Сцила, а потом повернулась ко мне. «Слушай, это то, о чем я думаю?»